Дорогой слушатель, к тебе обращаюсь я, Волков Роман, диктор этой аудиокниги, с любезного разрешения Александра Балунова, автора этой книги. Что я хотел бы сказать? Во-первых, с группой «Король и Шут» я познакомился в конце 90-х, уже когда сам был гитаристом, известный в узких кругах пензенской рок-группы, и сам уже прошел не только панк и грайнд-кор, но и тру-сатанизм, и дэт-метал и культ смерти, и эстетику моргов и кладбищ, и, конечно же, уже переходил к блэк-металу и к его самой высочайшей стадии национал-социалистиша-блэк-метал. А все это для чего? Для того, чтобы шокировать этот старый, загнивающий, унылый, скучный, взрослый мир и для того, чтобы отделиться от этого серого стада обывателей. И в этом мы так похожи с группой Король и Шут, с Сашей и его друзьями. Когда я озвучивал эту книгу, мне так часто хотелось прервать этот разговор и перебить, сказать «А у меня было вот что!» и рассказать какую-то свою веселую историю или, может быть, грустную. Вспомнить о том, где мои друзья-музыканты, а где Шах, а что с Сечей, а куда делся Чайковский, Аленчик. И, увы, много-много таких друзей, которых сгубил алкоголь и субстанции. Но... Веселого, доброго, счастливого в нашей молодости было, конечно, намного больше. И я говорю это сейчас не как мальчик, которому взрослые дядьки разрешили передать приветы. Я хочу сказать о том, что много радости и много счастья доставляла нам эта музыкальная молодость. И мне кажется, что у нас было настоящее братство тех, кто стоял на сцене, тех, кто стоял за сценой, тех, кто стоял перед сценой. И огромное спасибо Саше Балунову за то, что он позволил нам еще раз прикоснуться к этой бесконечной истории. И если ты нашего возраста, дорогой слушатель, мы рады, что наша история еще не кончается, она еще будет долго-долго длиться. А если ты молодой, то мы уверены, что твоя история будет гораздо интереснее и ярче, чем наша, потому что эта история никогда не закончится. Конец книги. Текст читал Роман Волков, Александр Балунов и другие артисты.